Для нашего времени он смотрит на короля таким же проницательным взглядом, как смотрел Веласкес, но только в нем самом есть что-то отмахо. Он — это Веласкес, вышедший из народа, и в живость его есть живительная грубость. — Надеюсь, вы не обидитесь, Дон Хосе, — благодушно ответил Гоя, — если я по своей антиаристократической аристократической грубости напомню вам старинную поговорку. «Три волоса мне вырвешь, я смолчу, на четвертом не спущу!» Кентано рассмеялся, и разговор перешел на другие темы. А позднее Кайтана Гои весело сказала, что его друзья, конечно, образованные люди, но, вы при всем при этом ни того и ни другого не могла бы она представить в роли своего кортехо. — Странно, — продолжала Альба с безграничным простодушьем, не смущаясь тем, что этот разговор не для Франциско, — очень странно, что такие образованные люди, как Бермугас или твой поэт Кентана или мой Тераль, ни разу у меня не вызывали никаких желаний. присутствии герцогини Альба, самой знаменитой женщины в Испании, волновала обитателей Кадиса, и все домогались приглашения к ней. У герцогини был траур, удобный предлог, чтобы принимать не принимать, кого есть благорассудца. Франциско с насмешкой наблюдал, как рабели перед Донье и Каэтаной кадисские горожане, а больше других терялся дерзкий ученый и уверенный в себе сеньор Себастьян Мартинес, отчего Франциско особенно злорадствовал. Под предлогом беседы о картинах для храма Санта-Куэва Мартинес не раз наведывался к Гои в кааса де -Аро. Пришлось представить сеньора Себастьяна герцогине. Кстати, он был принят при дворе. Вельможи добивались его милости, несметные богатства. Слава о совершенных им подвигах делали этого сухопарого скорее некрасивого человека, привлекательным для многих женщин. Ходили толки, что временами он ударяется в бешеный разврат. Но донья Каэтана явно внушила ему с первого же взгляда мальчишескую, романтическую страсть, И, разговаривая с ней, он при всей самоуверенности и сдержанности не мог совладать с собой. Глаза у него загорались, худощавое яйцо краснело. Каэтану это смешило. В обращении с ним она усвоила ей одной присущей любезный и чуть-чуть воскомерной тон. Синьор Мартинес обладал достаточным житейским опытом и не мог не понять, что он для нее всего лишь забава, паяц, пелелли. Однако, наперекор его купеческой гордости, именно эта врожденная надменность Грандессы и привлекала его, Гойя, злобно посмеиваясь, утверждал, что когда этот высушенный искатель приключений удостаивается беседы с герцогиней, он наверняка перечисляет в уме все ее древние громкие титулы и все даты сражений, выигранных ее прадедом, грозным фельдмаршалом го работал над картинами для санта сантакоева быстро и умело без особого воодушевления но не без выдумки к концу второй недели он уже сообщил сеньору мартинесу что может сдать заказ сеньор мартинес обозрел плоды своих щедрот своих восдцати тысяч реалов и высказался вполне вразумительно только вы господин первый животисец могли изобразить человеческую толпу как нечто застывшее и в то же время живое, — заявил он, стоя перед насыщением пяти тысяч. А перед тайной вечерей заметил, — один только Франциско Гоя мог позволить себе оторвать апостолов от стола. Они упали у вас на наземь, в ужасе от слов Господа. Это совершенно ново, это потрясение основ напиши такое кто другой, все бы сказали, это ересь. И он захихикал. А потом, льстивый и лукавый ухмыляясь, ублаготворенный коллекционер спросил, не будет ли все-таки у господина первого живописца времени и охоты написать портрет с него, с Себастьяна Мартина, сакадистского купца. Как известно, дону Франсиско он выходит со своей флотилией в плавание лишь на следующей неделе.